Как не замораться Ребе Мейр из Перемышля и Ребе Исраэль из Ружина были закадычными друзьями. При этом трудно было представить себе людей более разных. Мейер жил в бедности. Он никогда не позволял лишние копейки переночевать в его доме, немедленно бежал делиться с бедняками. А Ребе Исраэль жил по-царски. И вот однажды друзья увиделись на некоем постоялом дворе. Оба собирались пуститься в путь. Ребе Мейер сидел в простой повозке, запряженной одной тощей кобылкой. Ребе Исраэль расположился в большом лакированном экипаже с четверкой крепких жеребцов. Исраэль спешился, подошел к лошадке Мейера, и стал рассматривать ее сделанным сочувствием. Затем обернулся к своему другу и, едва скрывая насмешку, сказал, «Я всегда путешествую с четверкой сильных лошадей, поэтому, когда мой экипаж попадает в грязь, они его без труда вытаскивают. А твоя кобылка, как я вижу, едва способна тащить тебя и твою повозку даже по сухой, хорошо утоптанной дороге». Но ведь в пути неизбежно встречается грязь. Зачем ты так рискуешь?» Ребемейр сошел с повозки и подошел к другу, который все еще стоял около его лошадки. Затем он обнял старую любимую кобылку за шею и сказал мягко, «Я думаю, что рискуешь ты. Путешествуя с этой лошадкой, которая заведомо не в силах вытащить повозку из грязи. Я очень внимательно слежу за дорогой и объезжаю сомнительные места. А ты, мой друг, уверен, что сможешь выбраться из любой трясины и потому не смотришь, куда едешь.